Кашачье сердце. Автор Руслан Темир. Две большие куриные с двойным сыром, пожалуйста, сказал я кассиру в переднике с крупным логотипом Istanbul Shawarma. Тот в ответ кивнул, постучал по экрану компьютера и предложил мне оплатить. Я приложил телефон. Пропищало, вылез чек. Осталось дождаться заказ. Я осмотрелся по сторонам и увидел возле входа в заведение кота. Обычного чёрно-белого, но жирного до невозможности. Он лежал на ступеньках как хозяин и осматривал всех входящих внутрь. Кот повернулся и посмотрел на меня своими жёлтыми глазами, словно почувствовав, что я на него уставился. Давно хотел завести себе питомца, но никак смелости не наберусь, слишком много ответственности. Через 5 минут уже шёл по улице с пышущим жаром пакетом. Зазвонил телефон. На экране высветилась Саша брат. Привет. Привет, Тоха, как ты там? Да уже намного лучше, спасибо, ответил я, обгибая лужу на тротуаре. Да, напогол ты меня знатно. Сколько помню, ты никогда так не болел. Я и сам не знаю, что это было. Просто слабость ужасная, голова кружилась, тошнота и аритмия. Никогда на сердце не жаловался. Ты смотри, там к кардиологу сходи. Куда топаешь? К Кири иду. Сегодня у неё останусь. «Вы же две недели всего знакомы, а уже ночуете друг у друга?» «А что, мы дети малые, что ли? Тем более она тоже за меня переживает». «Хорошо. Ты хоть цветов там или шампанского купил. В гости же идёшь». «Лучше. Я две шаурмы взял», – сказал я, переходя дорогу на зелёный свет и осматриваясь по сторонам. «Ты вообще дурак. Кто ходит к девушке с шаурмой?» Она вообще-то сама попросила. Сказала ей, цветы не нужны, бесполезная трата денег. Шампанское дрянь, от него голова болит. А шавуха наша всё. Диетическая еда, курочка с салатом в лаваше. Слышь, тох, женись. Я тебе точно говорю, ты больше такой не найдёшь. В трубке послышался смех брата. Ладно, давай, а то я уже почти пришёл. Жене и детям привет. Давай, тебе от них тоже. Я закончил разговор и нырнул в арку в стене дома. Во двор колодец, прямой солнечный свет почти не попадал. Было сыро, пахло чем-то гнилым и кошачьей мочой. Прямо возле нужного подъезда собралась целая ватага кошек: рыжие, белые, трёхцветные, всех вообразимых цветов. Они сидели на ступеньках, на крыше спуска в подвал, на козырьке подъезда. Я осторожно протиснулся между мохнатых тушек и набрал код домофона. Да? Приятный голос Киры, от которого у меня до сих пор мурашки по коже. «Это я!» «Заходи!» В подъезде темно. Кто-то опять разбил лампочку. Не знаю, как кошки сюда пробирались, но от их продуктов жизнедеятельности аж глаза резало. Дверь на третьем этаже уже приоткрыта. В квартире светло и уютно. Приятно пахнет палочками благовония и сандалом. Кира в домашних шортах и футболке с авокадо. Тонкие очки и волосы аккуратно собраны в хвост. Есть в ней какая-то домашняя теплота». Сразу хочется сгрести её в хапку, уткнуться в неё носом. Но я сдержал порыв чувств. Куриное с двойным сыром, как ты и просила. Я протянул пакет девушке. Ты просто мой спаситель. Кстати, познакомься, боцман. Она указала рукой на выходящего из кухни огромного кота в полоску. Массивный, с толстыми лапами, большой круглой мордой и широким хвостом. Он остановился, смерил меня презрительным взглядом. и пошёл по своим делам. Обалдеть, какой он огромный. Где ты его взяла? Я его не брала, он сам пришёл. Это как? Да просто. Пришла с работы, а он сидит под дверью с наглой мордой. Я в квартиру, он за мной. Выставила его. Выхожу в магазин, он за мной. На улицу вышла, все коты от него разбежались. Вернулась, он опять в квартиру за мной. Выгнала. Так он весь вечер скрёбся. Вышла, думала, налуплю его. А он так смотрит, как хозяин. И сразу в дверь. Ну я и сдалась. Вот уже второй день живёт со мной. Или я с ним? Как ты себя чувствуешь? Спасибо, намного лучше уже. А что с тобой было? Сам не знаю, даже врач не сказал. Я боялась, что это я тебя чем-то заразила. Ты же сразу после твоей ночи заболел. Да это сердце не выдержало избытка чувств. Шучу, конечно. Не переживай, со мной уже всё хорошо. Кира поцеловала меня, нежно прикоснувшись губами и обхватив за плечи. Не знаю, что со мной происходило, но от её поцелуев я просто терял голову. Не думал, что способен на такие чувства, ведь далеко уже не 18 лет. Вечер мы провели в постели. Смотрели сериал, занимались любовью, делая перерывы на перекус. Всё было как в лучших романтических фильмах. Вот только кот бесил. Постоянно сидел рядом, заглядывал и запрыгивал на кровать. Когда выходили на кухню, забирался на ноги, топтался и поворачивался задницей прямо в лицо. Кира отшучивалась, что он ревнует. Только мне было не до шуток. Я постоянно отряхивал одежду от назойливой шерсти и сгонял с ног наглое животное. Уснули далеко за полночь, вдоволь насытившись друг другом. На улице опять начался дождь, барабаня по стеклу. Я обнял Киру, она прижалась ко мне спиной, и мы отключились. Завтра ещё один выходной. Спешить никуда не надо, и весь день в нашем распоряжении. Проснулся я от давящего чувства. Мне не хватало воздуха, словно кто-то сдавил грудную клетку и не давал мне дышать. Попробовал открыть глаза, но у меня не хватило сил сделать даже это. Силы покинули моё тело. Сначала я подумал, что мне это снится, но потом почувствовал уколы острых как тэй в районе груди. собрал все остатки сил и смог разомкнуть веки. На мне сидел боцман, и его пасть была открыта. Он тяжело дышал, изо рта капала слюна. Животное давило на меня, сжимая ребра и мешая дышать. Попытался его смахнуть, но не смог поднять руку. Кое-как повернулся на бок, и кот свалился на кровать. Глаза опять закрылись, и я то ли потерял сознание, то ли уснул. Антон Киратеребила меня за плечо с перепуганными глазами. Я с трудом разодрал веки. Как ты себя чувствуешь? С тобой всё хорошо? Я с трудом поднялся на кровати. Было чувство, что я всю ночь впахивал на разгрузке цемента, а не спал в постели с любимой девушкой. Я прошёл в туалет и взглянул в зеркало. Синяки под глазами. Кожа бледная, губы синие, дышать тяжело. На груди и шее несколько царапин. Умывшись и почистив зубы, я вернулся к девушке, которая взволнованно ждала меня на кухне. Тебе опять плохо? Не знаю. Неважно, себя чувствую. Я ночью проснулся, когда у меня твой кошак на груди сидел. Может, у тебя аллергия на кошек? Да вроде никогда не было. Я сделал глоток чая. Кружка по ощущениям весила больше килограмма. Это тебя он поцарапал. Кира нагнулась и начала рассматривать царапины. Ну тут два варианта: или ты, или он. Девушка улыбнулась, достала из шкафчика перекись и протёрла мои ранения. Попробую от него избавиться. Там объявление, что ищу хозяев, или в приют сдам. Жалко, конечно, привыкла к этому обормоту. Но если выбирать между тобой и им, то выбор очевиден. мне искать новую девушку. Дурак. Кира шлёпнула меня рукой по плечу. Как самочувствие? Да что-то не очень. Я, наверное, домой поеду. Не буду портить тебе выходной. Оставайся, я за тобой поухаживаю. На вдруг у меня действительно аллергия. Я лучше к себе, да и ты отдохни. А то возиться со мной потом на работу. Давай я с тобой поеду. У тебя побудем. А кота на кого оставишь? Блин, я расстроена на долю губы. У меня столько планов на день было. Так хотела его вместе провести. Извини, кто же знал. На следующие выходные я весь твой. Давай в воскресенье на Крестовский съездим. Давай. А ты выздоровеешь до выходных? Конечно, я сегодня себя намного лучше чувствую, чем в прошлый раз. Тогда вообще фигово было. Тебе бы обследование пройти. Я уже записался. Ладно, поеду я. Такси приехало через 20 минут. Кира проводила меня до машины. Она была сильно расстроена, но я не хотел её обременять. Вернувшись домой, я отключился почти до вечера. Проснулся бодрым. Самочувствие улучшилось, и я решил, что просто переоценил себя в постели. Учитывая то, что только что переболел, в больницу решил не идти. Суббота. Стамбул шаурма. Опять две большие с двойным сыром. В этот раз кот на входе смотрит на меня более пристально, словно узнал с прошлого раза. Интересно, он, наверное, думает, что это его заведение. И устроил свой кошачий фейс-контроль. От шаурмечной пришлось бежать. Зонтик не взял, а на улице лил дождь. Кошек у подъезда стало еще больше. Я еле перебрался через их мяукающую толпу. «Привет!» Кира встретила меня в дверях, в одной футболке с рисунком мороженого. Ее попа с полоской стрингов кокетливо виднелась из-под нижнего края. «Привет!» Я притянул ее к себе и поцеловал. «Ты это, извини!» Я боцмана не смогла никуда сплавить, но мы провели серьезный разговор, и он пообещал вести себя хорошо, под угрозой ночевать на балконе. И вот, девушка протянула мне стакан и таблетку. «Это от аллергии. Если ее нет, то ничего не будет. А если есть, то поможет». «А это не снотворное?» Сейчас накачаешь меня, привяжешь и возьмёшь в сексуальное рабство. Для этого мне тебя накачивать не надо. Кира прильнула к моим губам. По всему телу побежали мурашки, и в животе разлилось приятное тепло. Мы перебрались в кровать, откуда опять не вылезали весь вечер. В перерывах обсуждали планы на завтра и просто мило болтали. Я начал понимать, что влюбляюсь по уши. Всю неделю только и думал о том, как приеду к ней. Все мои мысли сводились к этой милой девушке в очках. Слова брата оженить бы уже не звучали в моей голове так шутливо. Уснули опять за полночь, прижавшись друг к другу. Проснулся от чувства, как что-то холодное и скользкое залезло мне в рот. Бесцеремонно раздвинув челюсти, царапая нёба и язык, пробиралось в горло. Я задыхался. Всё тело было сковано. Я не мог пошевелить даже пальцами. Открыв глаза, увидел что-то черное и пульсирующее, с десятком длинных лап, как у паука. Извивающийся от росток, похожий на хобот щупальца, существо засунуло мне в рот и погружало все глубже и глубже. Где-то в районе впадины между ключицами я почувствовал острую боль, словно от укола большой иглы, и резко начал терять силы. Меня словно выпивали через трубочку. Я хотел кричать, отбиваться, но не мог даже замычать. Киру я не видел, потому что не мог повернуть голову. Меня обуял страх, холодной рукой сжав все органы, прошибло в холодный пот. Из окна упал свет, выглянувший из-за туч луны, и я смог лучше разглядеть создание. Оно было похоже на человеческое сердце. также трепыхалась и пульсировала, окутанная сеткой сосудов. Только цвет у него был черный и десять паучьих лап. Да еще этот хобот отросток, через который они вытягивали всего меня. Возникло ощущение, что мое тело сдувается, как спускающий в воздух надувной шарик. Внезапно я почувствовал, как что-то приземлилось мне на ноги. За телом существа сначала показалась пара ушей, А затем им морда кота. Он с шипением вцепился в создание зубами. Серце паук замахало всеми лапами, и я только сейчас понял, что каждая из них не меньше 30 см в длину. Существо пыталось отбиться, не прекращая высасывать меня. Кот обхватил его всеми лапами, как клубок ниток, и перекинул через себя. Хобот с длинной иглой вырвался из моего рта. Боцман вместе с созданием упал на пол, и они начали кататься кубарем. Я смог подняться. Горло драло, дышать смог только после того, как прокашлялся. Из лёгких вылетели сгустки слизи вместе с кровью. Я повернулся к Кире и заорал. Девушка лежала в неестественной позе. Голова запрокинута, глаза открыты, но в них жизни, как у трупа. Рот широко распахнут, словно она кричит. Руки застыли в жутком жесте, как будто Кира корчилась от боли. Кожа серо-землистого цвета. С пола донеслось яростное шипение. Я поднялся ещё выше, превозмогая боль. Кота оторвало от сердца поука несколько лап и прижав его к полу, зубами отгрызал хобот. Существо билось в агонии. Одна конечность проколола лапу Боцмана, но он не обращал на это внимания. Оторвав отросток, кот переключился на само сердце. Он начал его пожирать, так, словно не ел месяц. Острые клыки отрывали куски, и кот их тут же глотал, даже не прожевывая. Существо несколько раз махнуло лапами и застыло. Когда Боцман проглотил последний кусок, На полу остались лишь ноги со здания. Боцман спокойно запрыгнул на кровать и прошел мимо меня, застывшего от ужаса, лишь смерив своим надменным взглядом. Лапы существа на полу начали таять, превращаясь в черный дым, который вскоре рассеялся. Кот залез на грудь своей хозяйки и застыл, держа морду над ее раскрытым ртом. Его тело содрогнулось от хвоста до макушки. Он выгнулся дугой и, сдав звук, словно собрался выблевать комок шерсти. Еще одна судорога. Изо рта кота начало вылезать нечто темно-бордового цвета. Кота трясло, он захрипел и опять весь содрогнулся. Субстанция из его рта начала увеличиваться в размерах и трепыхаться, приобретая форму и размер человеческого сердца. Орган упал в рот Киры. И она сразу закрыла глаза. Руки девушки выпрямились и опустились рядом с телом. Кожа приобрела естественный цвет. Она мерно задышала. Всего через несколько секунд Кира выглядела простой спящей девушкой. Кот повернулся ко мне, сделал несколько шагов и прыгнул на грудь, прижимая меня к кровати. Испугался человек. Услышал я в своём мозгу Ты ты разговариваешь? сказал я вслух. Не кричи, дурак, девушку разбудишь. Просто думай. И я не говорю. У меня связки только мяукать и шипеть умеют. Кот придвинул свою морду в упор к моему лицу. Что это было? Это это было зло. Зло из её сердца. Оно вылезало ночью, как и в первые две ночи. В одну меня не было. Оно насытилось и ушло. Во вторую я его прогнал, а сегодня убил. Так часто бывает. Только вы не видите, что оно хотело. Оно хотело тебя. Сначала выпило бы, а потом ты бы стал таким же. Точнее, твоё сердце. Вы бы начали ругаться, расстались. Ты бы нашёл другую девушку и также заразил её злом. Но как ты Что ты сделал? Я его сожрал и вернул ей сердце. Теперь она нормальная. Потратил одну из жизней, всего 5 осталось. Но предназначение исполнил. Откуда ты знал? А мы видим. Всегда. Ты думаешь, что мы просто так везде сидим? Мы ищем людей со злом, сообщаем друг другу. Именно поэтому люди нас содержали с самых древних времён. Мы боремся со злом, когда можем. Но сейчас люди забыли об этом, поэтому приходится крутиться самим. «Это же сумасшествие! Так не бывает!» «Коты говорят! Сердца превращаются в пауков и вылезают из людей! Я просто сошел с ума!» «Может быть...» — кот повернул голову на бок. «Вы и так все сумасшедшие. Живете и ничего не видите». «Ладно, я устал. Хочу спать, а ты меня утомляешь». Боцман протянул лапу и шлёпнул меня по лбу. В глазах потемнело, и я отключился. Пробуждение было очень приятным. Я очень хорошо выспался и чувствовал себя на все сто. Настроение было отличное. Постарался вспомнить, что мне снилось ночью. Но мне это не удалось. Скорее всего, проспал, как убитый, утомлённый за вечер. Я поднялся на кровати, потянулся и повернулся к Кире. Девушка спала, тихо посапывая в подушку. Выйдя на кухню, я заварил кофе и начал готовить бутерброды. Подумал о том, что не отказался бы от шаурмы на завтрак. На запах проснулась Кира. Зашла на кухню и чмокнула меня в щёку. Привет. Как спалось? сказала она. Замечательно. Я готов весь Крестовский объезжать. Давно себя таким бодрым не чувствовал. Подожди, а это что? Девушка нагнулась и посмотрела на свежие царапины на моей груди и на моём горле. Ах ты ж зараза. Опять он тебя ночью третировал. Всё, терпение лопнуло. Я сейчас его просто на улицу выкину. Кира направилась к коту с полной решимостью избавиться от паршивца. Я подошёл и взял её за руку. Подожди, успокойся. Я же себя нормально чувствую. А кот просто ревнует. Я не знал, почему я остановил девушку, но внутри возникла сильная привязанность к коту, которого ещё вчера я недолюбливал. Я посмотрел на его мохнатую морду, и внутри, в области сердца, разлилось приятное тепло. Классный же кот. Как там говорят? Без кота и жизни не то. Дай ему ещё один шанс. Думаю, мы поладим. Кира грозно посмотрела на боцмана, который сидел на полу и облизывал лапу, словно залечивал рану. Кот оторвался от своего занятия, посмотрел на девушку, перевёл взгляд на меня. Может, я сошёл с ума, но мне показалось, что он мне улыбнулся. Вот такой рассказ от замечательного автора Руслана Темира. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. Согласитесь, какой же классный этот кот Боцман. Да, недаром коты всегда мне казались существами с другой планеты. А вы как считаете? Друзья, не забывайте подписываться на мой канал, ведь это очень мотивирует меня. Ну а я пошёл искать для вас что-то новое и интересное. Ваш Бельфигор.